И бесстрашием сам себя губит, Часто кругом обращается, Ловчих ряды испытуя. И куда он не бросится, Ловчих ряды отступают. Так пред толпою летающий Гектор-герой обращался, Ров впереди, убеждая дружины. Но самые кони, бурные кони, не смели. Вздымались и храпали страшно, Стоя над самую кручью, Ров ужасал их глубокий, ров к перескоку не узкий, равно к переходу нелегкий. Вдоль его скатов стремнины отрезные круто стояли с той и другой стороны, на поверхности острые колья, рядом по ним возвышались, огромные частые сваи кое охейни вбили от гордых врагов обороной. Вров сей, Едва ли конь с легкокатной своей колесницей мог бы спуститься. Но пешие рвалися, им не удастся ль. Полидамас, наконец, к дерзновенному Гектору вскрикнул. — Гектор и вы, воеводы, троян и союзников наших, мысль безрассудная — гнать через ров с колесницами коней. Он к переходу отнюдь неудобен. По нём непрерывно острые колья стоят, А за ними твердыня Данаев. Нам не спускаться в окопсии и Ни нам сражаться не должно конным бойцам. Теснена там ужасная, всех переколют. Ежели подлинно в гневе своем Громовержец Хейн хочет в конец истребить, А троянских сынов избавляет — Я бы желал, чтоб над ними немедленно то совершилось, Чтобы изгибли бесславно вдали от элады ахейцы. Если ж они обратятся, И храбрый отбой от судов их сами начнут, И нас опрокинут ров сей глубокий, После я твердо уверен, И свестью некому будет втрою прийти от ахеян В отбой на троян устремленных».